Иногда люди чувствуют чье-то присутствие рядом, но никого не видят. Словно мелькнуло что-то, темная тень проскользнула или вспышка света. Может, показалось, но ощущение, что кто-то рядом, осталось. Бесенята, домовые, домашние лавры, ангелы, джины, эльфы, гномы. Неужели все это — бессмысленные слова, которые обозначают то, чего нет? Мы гуляли с собачкой по полю. И собачка в траве ловила кого-то, играла. Бегает и ловит. Подпрыгивает, догоняет, делает стойку. А никого нет. Уже поздняя осень. Ни бабочек, ни кузнечиков мы не видели. Вообще никого не видели». «Чистое пустое поле». А потом краем глаза я увидела, как в ускоренном фильме метнулась и исчезла мышка. Может, не мышка. Это я решила, что это мышь. Крошечная черная тень исключительно быстро мелькнула, и собачка прыгнула за ней. Собачка отлично видела быстрых мышек, а мои глаза не успевали их запечатлеть. Скорость запечатления разная. Может, мы видим, но не успеваем распознать, запечатлеть? И только в единичных случаях глаз успевает распознать нечто. Ощущение присутствия есть, иногда и шорох есть, но мы не видим то, что промелькнуло или статично существует в особых вибрациях. Очень быстрых. Маленькие дети успевают увидеть, собаки и кошки видят, проявляют страх или агрессию, или просто смотрят на что-то, на приятное или неприятное. Малыш тянет ручки к ангелу, которого мы не можем распознать. Кот шипит на того, кого называют домовым. Это просто догадка, но в поле полно мышек. И, как говорил безумный прапор, «Суслик есть, но мы его не видим». «Мир огромен и многообразен, но мы ограничены возможностями своих органов чувств и не успеваем различить созданий, которые, возможно, находятся совсем рядом с нами».